Глава 12. Чужбина. Шли до самого рассвета. Клиент брыкался, несколько раз пытался вырваться и один раз убежать. В итоге понял, что попал крепко и бросил бесполезные телодвижения. Пришлось, конечно, несколько раз ему разъяснить в доступной физической форме, что не стоит нас злить. Туповат попался. С первого раза не дошло. Сейчас мы завтракали, привязав его к дереву. А я все подумывал, с какой же стороны начать разговор. «Развяжи ему рот», — попросил я тихого и присел перед человеком на корточке. Странный он какой-то. На представителей власти не сильно тянет. Больше на тех наглых типов похож, что нам претензии в кафе предъявляли. Смотрит с вызовом, будто бессмертный. Или сохранился пару минут назад. Лицо острое, наглое. Видимо, точно начальника группы преследования взяли. Поговорим или сразу резать тебя начинать? спросил я. Вам конец, вы даже не понимаете, на кого нарвались, выдал неправильный ответ тот. Так ты представься, родной, вдруг мы так испугаемся, что самоубьемся от страха. С кривой улыбкой выдал тихий. Значит, второй вариант, пожал я плечами, проигнорировав напарника. Ладно, дело твое. Я взял нож и начал медленно отрезать ухо. Но вместо крика боли увидел кривую ухмылку на лице того, кого собирался пытать. Это не то, чтобы слегка удивило. Полностью выбило из колеи. Я даже остановился и удивленно уставился в глаза этому человеку. "Хе, что что-то пошло не так?» — ухмыльнулся тот. Я молча выткнул нож ему в ногу, но результат оказался тот же. Будто предо мной робот сидит, но он живой, и это видно. Кровь льется, и она красная. «Ткани тоже нормальные, человеческие». «Ты кто такой?» — не выдержал Тихий. «Мне вот сейчас реально страшно». «Скоро вы все узнаете», — не меняя наглого выражения лица, ответил пленный. «Недолго осталось». «Ты что имеешь в виду?» — не понял я. Однако тот замолчал и не произнес больше ни слова. «Я понятия не имел, что с этим теперь делать. Впервые с таким встречаюсь». Тихий предложил еще немного ножом в него потыкать. Ну, мало ли, вдруг заработает. Но я это сразу отмел в сторону. Чтобы не сильно рисковать, вскрыл ему горло и раскроил череп булыжником. Кто его знает, вдруг оживет еще. Внутри он все же оказался человеком. Вот только очень странным. Нет, там все было как надо. И кости, и мозги, и кровь. Он даже умер физически. Но вот это его полное отсутствие восприятия боли действительно сильно пугало. Судя по его словам, по нашей душе шли. А как иначе объяснить эту фразу «скоро узнаешь» недолго осталось? Рисковать не стали. Если идут, то рано или поздно догонят, а облегчать им задачу не хочется. Труп так оставили у дерева, только веревку забрали. Может пригодится. Быстро собрались и покинули гостеприимную полянку. За время завтрака мы успели поковыряться в вещах этих странных людей, и ничего похожего на то, что может генерировать щит, не обнаружили. У меня, конечно, была теория, что эта вещь находится внутри, в теле, но с полной уверенностью я этого утверждать не мог. Неспешным шагом мы двинулись дальше, в сторону моря, но на этот раз не прямой наводкой. Решили немного забрать западнее. Кто их знает? С какой стороны за нами идут? Вдруг не догоняют, а встречают? Что это было такое там? Не выдержал и задал странный вопрос тихий. Будто я мог на это ответить. Без понятия, пожал я плечами. «Может, такой же укол, как и у нас с вами, только модификация более поздняя?» «Я почему-то тоже так думаю», — согласилась со мной Лема. «Нам бы такой не помешал». «Да уж, выглядело это жутковато», — согласился Тихий. «Но плюсов от такого целый вагон. Это же можно вообще внимание на раны не обращать». «Тогда как ты поймешь, что у тебя повреждения?» — указал я на минусы этого зелья. «А глаза на что?» — пожал тут плечами. «Да и не знаем же мы точно, как оно работает. Может, просто болевой порог повышает, что терпеть можно?» «Может», — кивнул я, — «но меня больше смущает другое. Кто они такие?» «Тут я тебе ничего не подскажу», — усмехнулся Тихий. «Может, Мелкая чего придумает?» «Мелкая сама в шоке», — усмехнулась Лема. «А они не могут быть теми самыми шаманами?» «Я уже думал об этом, но пока больше вопросов, чем ответов», — сказал я но если они и есть, те самые шаманы, то как-то странно началось наше знакомство. Судя по тому, что говорила Симфа, это скорее мудрецы, а здесь целая организация по типу наших кланов. «Так, может, так оно и есть?» — предположила девчонка. «Шаманы — это как наш совет, а вот эти — кланы». «Может, и так», — пожал я плечами. Но что-то выяснять очень сильно расхотелось. «А я тебе говорил, что вся твоя затея — херня полная». С довольной рожей заявил Тихий. «Просто нужно слушать, когда вам говорят», — отмахнулся я. «Нечего было кошельки воровать. Сейчас бы шли себе спокойно». «Что-то мне подсказывает, кошельки — всего лишь повод», — вставила свое слово Лема. «Не было бы этого, придумали что-нибудь еще». «Логика есть», — согласился я. «Но как было бы иначе, мы теперь не узнаем. Впереди что-то хрустнуло, и мы, как по команде, все трое разом рухнули в траву. Я прикрыл глаза и стал прислушиваться». Где-то на пределе слуха удалось уловить шорох. Вот только непонятно, люди его производят или животное какое. Лежали несколько минут, и вскоре были вознаграждены за ожидания. Буквально под самый нос вышел кабан. Нас он почуял. Не может такого быть, чтобы дикое животное не услышало запах человека. Он стоял и смотрел прямо в нашу сторону, а за его спиной зашевелились кусты. Когда все затихло, он несколько раз хрюкнул, помотал головой и, развернувшись, исчез в кустарнике. «Он как детей защищал!» — кивнул в его сторону Тихий. «А мы чуть в штаны не наложили!» «Просто у тебя задница от старости ослабла!» — хохотнула Лема и стукнула его кулаком в плечо. «Я на тебя посмотрю, когда до моих лет доживешь!» — отмахнулся тот. «Ага, посмотришь!» — продолжила веселиться девчонка. «Если сам доживешь!» «Заткнитесь оба!» — резко обрезал их я. «Не нравится мне все это!» «Что именно?» — тут же насторожился Тихий. «Не уверен, но животных и птиц, будто кто-то с мест насиженных снимает», — попытался объяснить я. «Только что вон там», — указал пальцем вперед. Птицы нервно кричали и крыльями хлопали. «Что делать будем?» — спросила Лема. «Может, как тех? Потеряем?» «Может», — пожал я плечами. «А может, и не сможем. Мы понятия не имеем, сколько их, а то как бы нас самих тут не потеряли. Давайте попробуем оторваться. Пойдем назад и к западу. Если повезет, обойдем». «А если не повезет?» Тут же задал глупый вопрос тихий. «Тогда попробуем потерять», — серьезно ответил я. «Все, рты закрыли и ведем себя тихо». Мы поднялись с травы и быстрым шагом отправились по новому маршруту. Страха не было, просто хотелось избежать лишних неприятностей. Однако обложили нас, и теперь непонятно, есть вообще смысл лезть в порт, или лучше тихо-мирно уйти домой через горы. Хотя, насколько помню, там должен быть хороший проход». Вот только выведет он нас почти прямиком к Элону, а мне бы этого не хотелось. С другой стороны, оставаться здесь смысла больше нет. Нас ищут, и делают это куда более опытные люди, нежели в кланах. По крайней мере, у меня складывается именно это впечатление. Уйти тихо не вышло. Как мы не спешили, как не старались, к вечеру погоня уже четко встала на наш след, и вскоре мы смогли ее услышать. На этот раз собак не было слышно, но напрягал этот факт еще больше потому как становилось совсем непонятно то, каким образом они нас нашли. Лес все еще окружал нас, и единственное верное решение – разойтись и навязать партизанскую войну, поиграть в Рэмбо, грубо говоря. На ловушке, конечно, времени недостаточно, да и местность для нас совершенно незнакома, Но прятаться и внезапно атаковать – это нисколько не мешает. Плюс теперь мы обладаем знаниями о том, что пули их не берут, так что вся надежда только на холодное оружие. Первых догоняющих я заметил спустя полчаса. Они шли довольно плотно, прочесывая местность словно гребенкой, разрыв между людьми метров по тридцать-сорок. При этом каждый находится в зоне видимости. Да, не очень хорошие перспективы. Кажется, мы очень крупно влипли. Раз на нас бросили столько людей. Эй, мы знаем, что вы здесь. Раздался громкий выкрик. Вы оставляете слишком четкие следы. Рано или поздно мы вас найдем. «Лучше выходите сами и останетесь живы!» «Ага, бегу, аж волосы назад!» Пробормотал я и поплотнее вжался в траву. Двойка прошла четко мимо меня, даже не заметив. На это и был расчет. Но вот как их убивать, чтобы не вызвать резонанса по всей цепочке, не знаю. Может быть, стоит переждать и бежать дальше? «Есть один!» — услышал я и крик и не сразу понял, кого именно обнаружили. Однако стоило посмотреть в сторону кричащего, как я понял, что попался. На меня с трех сторон смотрели стволы пистолетов, и дергаться в этой ситуации было совершенно бессмысленно. «Вставай, давай! Руки в гору!» Услышал я за спиной не только голос, но и приближающиеся шаги. Я молча поднялся с земли и заложил руку и культю за голову. «Попробуйте заковать меня, ребятки! С отсутствующей кистью эта задача не из легких. Обед я ей смогу натворить!» «Твою мать!» — услышал я голос слева, там, где находилась Лема. Следом донесся звон гитарной струны и характерные щелчки пуль по дереву. Раздался вскрик, хрип, и все затихло. Пока эти четверо отвлекались на шум, я начал действовать. Упал на спину и ушел в кувырок, чтобы оказаться с тем, что заходил мне с тыла. Подсечка, ножницы, и тут же добиваю пяткой в челюсть. Этот минус, но временно. Троица начинает въезжать, что клиент только что ушел, и ворочает головами, пытаясь отыскать меня. Выхватываю у отключенного нож с пояса и отправляю в горло одного из них. После чего сразу ухожу в перекат и пытаюсь укрыться за деревом. Пули засвистели почти одновременно с тем, как я залег за толстым стволом. Я проверил свое оружие, утопил до конца батарейку и дождался вибрации, а заодно изменение зрения. Да кто их знает, что там за щит такой, вдруг не у всех есть. Быстро выглядываю с одной стороны ствола, фиксирую цели и перекатом вываливаюсь с другой стороны. Трижды нажимаю спуск, целясь в голову одного из преследователей. Две пули заставили полыхнуть ареалом пространства вокруг цели, но третья пробила барьер. Голова человека дернулась, а из затылка вылетели кровавые брызги. А вот это приятный сюрприз. Меня еще ночью смутили действия преследователей, которые все же старались прикрыться от летящей смерти. Однако после удачной попытки мне тут же пришлось прятаться за дерево. В мою сторону засвистели пули, и теперь уже с нескольких сторон. «Он здесь! Скорее сюда!» Договорить да он не успел. Видимо, виной этому странный влажный стук. Быстро выглядываю и вижу, как крикун заваливается в траву с рваной дырой в голове. Ждать смысла нет, и я, пригнув голову, делаю перебежку, которую заканчиваю кувырком, потому как пули летят в меня сзади. Снова спиной к стволу дерева и пытаюсь рассмотреть наглеца. В голове созрел план, и сразу же захотелось проверить догадку. Выжимаю спусковой крючок и жду, пока энергия наберет полную силу. Выглядываю из-за ствола, вижу цель и произвожу два выстрела подряд в падении, пока мой противник стреляет туда, где совсем недавно было мое лицо. Эксперимент показал положительный результат. Первый усиленный пулей выбив щит, который вместо привычного голубого цвета пыхнул красным, а вторая пуля попадает точно в лоб. Вот теперь можно и повоевать. Снова в несколько перекатов меняю позицию, но противник уже не спешит лезть. Наглость мы им немного умерили. Интересно, как там Лема и Тихий, и кто привалил Крикуна? У них обоих есть винтовки, а это аргумент покруче пистолета. Краем глаза замечаю, как несколько прижавших мне людей расходятся в стороны. Сейчас будут в клещи брать. Выжимаю спуск, жду, как только первый силуэт попадет на глаза и произвожу выстрел. Но вторая пуля уходит в молоко, однако щит уже минус, и это хорошо. Пока я стрелял по одному, на прорыв пошел второй. Стоило мне обратить на него внимание, как третий выпустил несколько пуль в мою сторону. Пришлось снова залечь. «Да твою же мать, суки!» — выдохнул я в сердцах. «Это они меня так быстро прижмут!» Я осмотрелся, но выхода так и не нашел. Зато в очередной раз заметил пробежку первого, которого я уже оставил без защиты. Дважды стреляю, и... Что за херня? Опять голубоватое свечение вокруг. Значит, он восстанавливается? Но его пробежка все равно завершилась плачевно. Кто-то из моих помог ему споткнуться от образовавшейся дырки в голове. Краем глаза замечаю белокурую голову Лемы, которая сменила позицию, но винтовки в руке у нее не видно, значит, работает тихий. Делаю короткую перебежку и снова ныряю под прикрытие дерева. Сверху сыпануло корой и ветками, которые избили пулями. Но теперь человек, обходивший меня справа, оказался на прямой траектории. Высовываюсь на мгновение и снова ухожу под укрытие ствола. Пуля просвистела прямо у самого уха. Дергаюсь из другой стороны, потом возвращаюсь и повторяю этот номер несколько раз, чтобы приучить противника к маневру. В один из таких моментов выглядываю повторно, не меняя позиции и двойным выстрелом укладываю того, что прикрывает своего, прячась в кустах. Меняю магазин, там еще остались патроны, но не так много, чтобы на них надеяться. Шорох со стороны человека, который в очередной раз пытается обойти меня справа, и он падает, взмахнув руками. Наступила тишина. Я сидел, не дергаясь, какое-то время, пока не увидел Лему. Она уже, не прячась, спокойно ходила мимо трупов, контролируя каждого ножом в горло, попутно обыскивая. Пару раз вздохнув, поднимаюсь на ноги и иду помогать. На этот раз живые нам не нужны. Раз они не чувствуют боли, то экспресс допроса не выйдет. А держать пленного в запертии несколько месяцев просто негде. — Чтоб тебя зацепили, гады! — ругаясь и плюясь, к нам вышел Тихий. «Еле поймал поганца! С такой же вот пуколкой сидел! Пришлось подставляться!» «У тебя сколько, старый?» — веселым голосом спросила Лема. «Тебе, малявка, до меня еще плыть и плыть!» — не назвав количество, ответил тот. «У меня семь!» — тем не менее ответила девчонка. «Пять!» — что-то прикинув в голове, ответил Тихий. «Это тебе, засранке, повезло просто!» «Вы долго письками мериться будете?» — не выдержал я. «Вам тут что, шутки?» «Мне кажется, они не собирались нас убивать», проигнорируя меня, сказала девчонка. «Тебя вот могли, но не стали». «Думаешь, нужно было сдаться?» задумался я. «Не факт», пожал плечами тихий. «Кто знает, что там у них на уме. Может, вначале схватят, осудят, а потом убьют. В любом случае, следующая группа будет иметь другой приказ». «Думаешь, будет следующая группа?» спросила Лема. «Может, они наконец поняли, что лучше нас не трогать?» — Хм, сомневаюсь, — покачал я головой. — Сваливать отсюда нужно, и поскорее. Не понимаю, как они нас нашли. — А ты не заметил, как они передвигались? — усмехнулся Тихий. — Таким образом можно даже мышь отыскать. — Ну, не весь желез они так прочесывали, — покачал я головой. — Только конкретный квадрат, именно тот, где находились мы. — Этого я тебе точно не скажу, — отмахнулся тот. «Как ты догадался, что щиты пробить можно? Если бы не твой эксперимент, я бы за винтовку не взялся. С нее, кстати, на полной энергии пуля с первого раза сквозь него проходит». «Да я просто вспомнил, что ночью они все равно от выстрелов прятались», — ответил я. «Вот и подумал, что раз так, значит лазейка есть. Так и получилось. Кстати, я у одного щит пробил, но через какое-то время он снова заработал». «Нам бы точно такие штуки не помешали». «Отозвалась Лема из кустов, где я уложил прикрывающего». «Батарейки брать?» «Все, бери», — приказал я. «Будет спокойная минутка, разберемся. Хотя оружие брось, нам столько не нужно. Магазины, пули и все, что в карманах». «Да я поняла», — огрызнулась-то. «Ладно, валим, пока подмога не нагрянула», — скомандовал я, когда с мародерством было закончено. «Нам еще отдохнуть нужно. Вторые сутки без сна пошли».